На Черном море он, Александр Васильевич, сознательно и последовательно проводил в жизнь разработанную программу. У него была великая цель, цель настоящего флотоводца и вождя – отнять у Турции проливы. То, что не удалось князю Олегу, удастся Александру Колчаку. Этой идее Колчак был предан с момента своего вступления в командование Черноморским флотом и до последнего дня на этой должности. В отличие от десятков куда более заслуженных и высоких чинами генералов и адмиралов, князей и министров, Александр Васильевич отлично понимал, что страна движется к пропасти. И единственное, что может остановить ее падения это победа в войне. Победа спишет все, после побед революции не бывает. И если удастся выиграть эту гонку, они толкают к пропасти, а мы оттягиваем оттуда, будет спасена империя. Империя, республика, не суть важно, хоть Колчак не считал себя демократом, рассуждая, что демократия хороша для европейских стран, где хабиас корпус и прочие законы о личности уже 500 лет как существуют, и любой швейцарец скорее поставит яблоко на головку сорванцу, чем поступит со свободой. В России нужна твердая рука. Рука, которая приведет к порядку, потому что даже в Англии сначала был Вильгельм завоеватель, а лишь через много лет парламент. Поэтому Александр Васильевич завел на флоте строгие порядки и поддерживал их неуклонно, добиваясь многого. Матрос должен быть сыт, но занят. Занят так, чтобы не минуты свободный, чтобы отработал только спать, но сыт. Флот был поделен на отряды. Отряды поочередно уходили в крейсерство, до самых турецких и болгарских берегов Внесли охранение, проводили стрельбы Как только возвращались в Севастополь, тут же начиналась погрузка боеприпасов и угля Уборка и ремонт, и так до следующего выхода в море Матросы редко выходили на берег, это объяснялось войной и не бунтовали, и даже не было среди них столько агитаторов и недовольных, как в пятом году, когда восстал князь Потемкин. Правда, Александр Васильевич был не столь наивен, чтобы полагать, будто на флоте все идеально, что Севастополь, бастион порядка, устоит в море бунтов, готовых охватить Россию. В частности, адмирал с опаской поглядывал на город, где словно Тифозные микробы вылезали на свет мастеровые многочисленных морских и иных фабрик и мастерских, запасники и резервисты, а также солдаты береговых частей. Так что водораздел проходил не только между Севастополем и Россией, но и внутри Севастополя, между флотом и берегом. Печальный инцидент с Мичманом Фоком, хоть и был улажен, на самом деле ничего еще не решал. Вечером Колчаку доложили, что в городе происходит аресты лиц, коих подозревают в немецком происхождении, в городе подготовленной манифестации. И именно завтра и следует противопоставить анархии порядок. Чепуха, чепуха. Александр Васильевич все стоял у окна, не замечая, как течет время. Всю жизнь он презирал Романовых, всегда надеялся на то, что скоро они исчерпают свою карму и падут, потому что веревки, которыми привязаны эти гири к ногам народа, уже сгнили. И уж кого-кого, но Александра Васильевича нельзя было заподозрить в приспособлении к обстоятельствам. Милая, талантливая Аня Тимирева могла бы подтвердить, что еще в конце прошлого года он писал ей, что «готов был приветствовать революцию, которая установила бы республиканский образ правления, отвечающий потребностям страны». Он был искренен, он всегда был искренен с возлюбленной, но не всегда договаривал до конца – Колчак был убежден, что России нужен республиканский строй, чтобы он успел ворваться в Дарданеллы и прибить свой червонный щит к вратам Царьграда. Красный цвет – цвет власти. Придется стать паладином революции. Раз уж нет иных на эту должность. Еще несколько дней назад даже для себя самого эти мысли были табу, запечатаны семью печатями, а сегодня... Сегодня можно спокойно и трезво взвесить шансы на будущее основных деятелей России Силы человека определяется не только и не столько его способностями и амбициями Как той поддержкой, на которую он может рассчитывать Корнилов популярен в армии в ее правом крыле Но за исключением ударного полка не имеет частей непосредственно ему подчиненных и верных Русский и Брусилов Штабные полководцы Скорее исполнители, чем вожди. Вице-адмирал Максимов, командующий Балтийским флотом, он ничем не командует. А вожди политические, лидеры эсдеков говоруны, либо темные лошадки, скрывающиеся по Ментоном и базелем Вряд ли у них есть поддержка более чем нескольких сотен таких же заговорщиков. Эсеры. Чернов? Спиридонова? Спиридонова? Крестьяне могут клюнуть на их призывы отдать землю, но крестьянство – слишком расплывчатой категории. В России оно ни на что не способно, кроме вспышек слепого бунта. Остаются правые. Дума, Родзянко, Милюков, Гучков. О либералах вроде Львова и Керенского можно и не думать, они ничтожны. Как не ни поверни... В России нет лица, имевшего бы организованную и дисциплинированную поддержку, подобную той, что имеется у Колчака в Черноморском флоте. У Колчака. Он думал о себе в третьем лице, отстраненно, будто читал книгу о жизни великого человека. А не поздно. Тебе 47, Александр Васильевич. У тебя не ладно со здоровьем, в тебе нет того задора и силы, как 10 лет назад. Но отказаться от исторического шанса спасти Россию... Повернуть ее историю в спасительном направлении Значит, не выполнить предначертание судьбы А за это судьба жестоко отомстит «Жребий брошен», — сказал Александр Васильевич слух И оглянулся, не слышит ли кто Но он был в кабинете один Александр Васильевич взял со стола колокольчик Звон его был мелодичен, но проникал за много стен Адъютант тут же появился в дверях «Все ли в порядке?» — спросил Колчак Как вы приказали, Александр Васильевич, ответил адъютант. Через час? В 10.00, сказал адъютант.